Руна иса, лед, остановка, застой, утрата, формирование, первичный лед. Прошли наутис, а дальше ледяная полоса, прозрачная, хрустальная. Встречает нас Иса, от внешнего общения отрезаны здесь мы, Мы в Нифельхейме, в царстве холода и тьмы. Холодный, ясный взгляд за нами наблюдает, притворство невозможно, оно усугубляет. В ледяных пещерах у края света источник эликсира бессмертия скрывается где-то. Источник этот ледяной поток творенья, лёд изначальный, извергающийся из Нифельхейма Здесь остановка Дальше путник Не пройдет Лед Арктики Раздавит И сомнет Существование В статике Оледенении Движение В неподвижности Даст силу Противиться нельзя, чем противление сильнее, тем выносить страдания и боль труднее. Когда нельзя разрушить ледяную оболочку, надо уйти вовнутрь и разобраться. Дав себе отсрочку. Как мне добиться цели? Попробую в обход. Не зря завалина дорога, А может, путь вообще не тот? Задачи под ИСА довольно длительны, Как минимум неделя, Пока не осенит, в чем суть проблемы. Тогда мы и дозрели Лед, передышка, а не наказание Покой как таковой Энергии собирания Продалбливая лед Или душевным жаром согревая Мы только силы попусту теряем Иса нам говорит замерзни. Вызреть дай, дорога хаосом закрыта. А если будешь ситуацию насиловать, то твой удел разбитое корыта. Под руною Иса мы согласовываем наши ритмы с ритмом окружения, прежде всего за счет Ритмического замедления. Через Иса приходит к нам смирение, Иса нас охлаждает, чтобы дать плоды, душа сначала вызревает, нет способов других, чтоб к духу подобраться, а только Событийная, полнейшая стагнация. Как горы медленно растут веками, так и события большие формируются годами. За одну жизнь не может человек с глобальным Изменением справиться. Он может лишь открыть себя И самому себе понравиться. Иса всю жизнь, как миг, Умеет панорамою раскрыть. И человек перестает спешить. И начинает каждый шаг ценить. Иса символизируется кармическим клубком. Он катится и потихонечку разматывается он. Зима не вечно, тает корка льда, вот перелом. Вода и слезы, гнев, эмоции кругом. И вмершие воспоминания возвратились, как валуны, во все чувства накатились. Но вот спасительная суша поднимается, преобразующую силою Иса Все обновляется, Иса поддержит дух в минуту ту суровую, когда проходим путь через эпоху ледниковую. Но если эго тормозит, собою упивается процесс, Развития, как хрупкий лед, ломается. Пусть будут мысли чистыми, как родниковая вода. Они притянут на защиту силу мирового льда, оденет лед магической броней. И на всех уровнях Защитой будет панцирь твой. Иса болезнь затормозит, Дав передышку, В гипнозе действенно Погасит гнева вспышку И заморозит море чувств. Оно спокойным станет, Гладким, холодный ледяной компресс Снимает лихорадку. Иса в океане философском Всю мудрость сохраняет. Реальность мира и реальность снов В том океане совпадают. Жизнь как пересечение вертикали и горизонтали. Иса – дом духа, находящийся по вертикали. Горизонтальные события, проблемы ежедневные сейчас отсечены и в дом души на вертикаль возвращены. Огнем духовным все продвигается и все питается на свете. Духовное над материальным всегда в приоритете. Духовный человек не брошен и не одинок. Он знает, что он есть. В нем дух живой, он вертикален и высок. И это разумом непостижимо, неподвластно, неуничтожимо. Ведь это не от нас. За нами наблюдает холодный... «Ясный глаз».